Глава 23. Ксандр встречает нас на круговой подъездной дорожке, и я пытаюсь скрыться за спинами ребят. Наверное, мне должно быть очень стыдно за свое поведение в последние месяцы. Ощущал ли он, как сильно бьется мое сердце всякий раз, как оказывался рядом? Смотрела ли я на него этими дурацкими оленями глазками? Скай заметила мои чувства к нему. Вероятно, он тоже и теперь подумает, что я напросилась с группой, чтобы увидеть его. «Студия за домом», — говорит Ксандр, как только парни начинают доставать из фургона инструменты. От звука его голоса у меня щиплет глаза. «Я зло ругаю себя». «Дело ваше, но в студии есть инструменты, если вам не хочется нести все это», — продолжает Ксандр. «Круто». Отвечает Мейсон, откладывая гитару, и Генри закрывает багажник. «Идите за мной», — приглашает Ксандр, а через минуту замечает меня. «Я очень хорошо спряталась за Скай, бас-гитаристом Майком и барабанщиком Дереком», — и хмурится. «Привет. Не знал, что ты приедешь. Я тоже». «Знаю, это прозвучало фальшиво и жалко». Горло сжало, но тем не менее стараюсь притвориться, что у меня все отлично. С Секунду он раздумывает, будто хочет сказать мне что-то еще, но не решается. Ладно, пойдем. Он зовет всех за собой. Пока мы идем по огромному двору, мимо бассейной баскетбольной площадки, Ксандер несколько раз оглядывается, и я понимаю, что он хочет, чтобы я догнала его. Пошла рядом но я остаюсь между двумя едва знакомыми людьми и слушаю, как они обмениваются шутками. Я докажу ему, что знаю. Мы просто друзья. Мы всегда были просто друзьями. Но не только это. Еще и то, что у меня также есть другие друзья, и ему не стоит беспокоиться о том, что я буду на него вешаться. «Ладно, ребят», — произносит он, — открывая дверь и складывая ключи и сотовый на небольшой столик слева. «Разбирайте игрушки, а я пока запущу оборудование». Группа сразу же атакует инструменты, а Ксандр остается за большим стеклом и начинает возиться с движками и кнопками. Скай садится на диван за Ксандром, и я присоединяюсь к ней. Ксандр закрывает входную дверь, и дверь в помещение, где уже играет группа, тем самым заглушив звук. По пути к своему месту он улыбается мне, и я злюсь на свое сердце, которое до сих пор не осознало, что у него есть девушка, и от этой улыбки начинает бешено колотиться. «В холодильнике есть содовые и другие напитки, если вы, дамы, захотите пить». Он показывает на холодильник из нержавеющей стали, который стоит в углу, затем поворачивается, подносит к уху наушник и, нажав кнопку на панели, говорит в микрофон. «Пробегитесь пару раз по песне и дайте мне знать, когда будете готовы записываться». Он отпускает кнопку и разворачивается на своем стуле к нам. «Было бы гораздо легче, если бы Ксандр был менее... Менее каким?» Самоуверенным? Привлекательным? Игривым? Да. Без последнего было бы неплохо. Не важно, что я сегодня поняла о наших отношениях. Ксандр слишком много флиртует. Если бы он был моим парнем и гулял с какой-нибудь девушкой, как гулял со мной, я бы разозлилась. «Что?» — спрашивает Ксандр. «Что?» «Ты пялишься на меня?» «Нет», — отвечаю я. «Да». «Она пялилась?» — спрашивает он у Скай. «Ага, пялилась». «Ну, я пыталась понять, ради чего ты живешь?» «Что, прости?» Я обвожу рукой его студию, которая располагается на его заднем дворе. «Как ты умудряешься каждый день вставать с кровати с таким безрадостным будущим?» «Вообще-то, над этой проблемой со мной кое-кто работает». Надеюсь, он поможет мне выяснить, каким будет мое будущее. Эти слова напоминают мне, почему мы начали вместе тусоваться. Мы находились в похожей ситуации, по его мнению. Может он просто думал, что я понимаю его лучше других? Но это не так. Мы были полными противоположностями. Открывается дверь в помещение для записи, к нам вваливается Мейсон. И, перелетев через кай и мои колени, кладет голову мне на плечо. Думаю, мы готовы, говорит он к Сандеру. Хорошо. Пару секунд Ксандер проводит в ожидании, вероятно, полагая, что Мейсон поднимется, а затем кивает на лодыжку Мейсона. Милая татуировка. Спасибо. Кстати, о ней. Взглянув на меня, Мейсон берет прядь моих волос и накручивает ее на палец. Я рада его вниманию. Теперь я чувствую себя не так глупо из-за того, как вела себя с Ксандером. Так он увидит, что я по нему не сохну. Это был сарказм? Или твоей маме она действительно понравилась? Моя мама не дружит с сарказмом. Мой сын смеется. «Правда? Тогда в кого ты такая? У тебя суперсаркастичный отец?» Будто почувствовав наихудшую с тем для разговора, вся группа входит к нам в комнату, в которой уже невыносимо жарко. В груди давит от желания сказать понятия не имею, саркастичный ли у меня отец, потому что никогда его не встречала. Она не знает, вставляет Скай, только усугубляя ситуацию. Правда? спрашивает Мейсон. Ты не знаешь своего отца? Что за история? Я ерзаю, раздумывая, как же мне отшутиться и сменить тему. Ксандр смотрит на часы. «Ребята, у меня плотный график. Давайте добьем начатое». На долю секунды он ловит мой взгляд, показывая, что сказал это только ради меня. Мейсон скатывается с дивана, очевидно, позабыв о моем отце так же легко, как и поднял эту тему. «Жаль, что я так же легко не могу о нем позабыть». Группа играет перед нами, как в немом кино. Оксандр в наушниках регулирует фейдеры и движки. Не уверена, что именно он делает, но, похоже, он в этом спец. Скайф встает и достает себе из холодильника содовую. «Хочешь?» — спрашивает она. «Да нет». Она подсаживается ко мне на диван. «Как ты?» «Нормально». «Кстати, я понимаю, что понимаешь» тебя. Понимаю, почему он тебе нравится. В нем что-то есть. Она показывает на спину Ксандра. Хоть мы и говорим негромко, громко, а Ксандр в наушниках, мне все равно хочется его утихомирить. Я же тебе говорила, все кончено, Скай. У него девушка, актриса. Она закатывает глаза. Актрис, слишком переоценивают. Борись за него. Я встаю охватившее меня волнение, не дает мне усидеть на месте. Это не соревнование, если один человек уже победил. На столике возле двери звонит оставленный к сотовой, но тот, очевидно, его не слышит, потому что никак не реагирует. Я стою всего в полутора метрах от телефона, поэтому поддаюсь любопытству и смотрю на светящийся экран. Сначала вижу фотографию смеющейся темноволосой девушки. Мне даже не надо читать имя внизу, чтобы узнать, кто это. Но я все равно это делаю. Сэдди. «Видишь?» — говорю я, глядя на скай и выгибая бровь. «Серьезно?» — спрашивает она. Я киваю, а затем, бросив взгляд на спину Ксандера и на группу, которая все еще играет за стеклом, поддаюсь своему самому странному импульсу. Беру телефон и отвечаю. Алло. Скай так широко открывает рот, что я начинаю побаиваться, как бы она не вывихнула челюсть. Алло, Ксандер, я плохо тебя слышу. Я в машине. Ее голос звучит обычно так. Я видела Сэйдин Ньюэл в нескольких фильмах, и эта ее версия разительно отличается от той, что играет в кино. Теперь... Когда я ответила, я не знаю, что сказать. Это александр Сейчас я позову его. Я тебя не слышу. Что? Проклятие. Слушай, здесь плохая связь, но мне нужна твоя помощь. Я перезвоню тебе, когда доберусь до отеля. Связь прерывается, и я бросаю сотовый обратно на столик, будто тот вот-вот взорвется. Скай хихикает. Ты сумасшедшая. Она не поняла, что это я. Она перезвонит позже. Ксандр разворачивается на стуле, и я ахаю от неожиданности. «Кто-нибудь хочет послушать?» — спрашивает он, снимая наушники и протягивая их. «Да!» — Скай подлетает к нему. Когда она усаживается на стул возле Ксандры и надевает наушники, он поворачивается ко мне. «Почему не это?» — спрашиваю я, вновь устраиваясь на диване. Что? Почему бы тебе не стать музыкальным продюсером? Кажется, тебе очень нравится. Он подкатывает на стуле вперед, пока наши колени не соприкасаются. Мой отец ни за что не вложит деньги в такую ерунду. Я опускаю взгляд на наши колени. Наверное, мне стоит использовать колесики на его стуле в свою пользу и оттолкнуть его, но я игнорирую этот порыв. «Но он построил эту студию. Мой старший брат – классический гитарист. Эта студия играет роль отдушины. Это хобби. Я много времени проводил здесь с братом, учился всему. Но, по мнению отца, это не профессия. Мне казалось, тебе плевать, что думает твой отец», – замечаю я. Прищурившись, он словно пытается подобрать ответ. «Наверное, мне не плевать, что думают деньги» моего отца. Он потирает затылок. Без денег я не могу освободиться от него. Это как палка о двух концах. Я понимаю, о чем он. Ему нужны деньги, чтобы пойти в колледж, сделать собственную карьеру и в итоге заработать собственные деньги. Но мне интересно, только ли в деньгах дело? Ксандр прилагает много усилий, чтобы разозлить отца. Думаю, ему вовсе не плевать на то, что он думает. По другую сторону стекла Мейсон поет с закрытыми глазами, и выглядит он нелепо. Ксандр постукивает кулаком по моему колену, возвращая мое внимание к себе. Я рад, что ты здесь. Не думал, наклонив голову, жду, когда он закончит. После той субботы. И ты. Без слов вернула мне фотоаппарат, он сверлит меня взглядом. Что? спрашиваю я, отчаянно желая узнать, почему он не договаривает, о чем он умалчивает. Беспокоит ли его так же, как и меня, что все так вышло? На этих выходных меня не будет в городе, но в следующую субботу все в силе и я моргаю. Так вот, чего он хочет. Продолжить дни карьеры. Скай вскрикивает, пугая меня. «Это было круто!» Она встает. Ксандр тоже встает и, подойдя к панели, включает микрофон. «Все записано! Отличная работа, ребята!» Он подходит к столику и, убрав в карман ключей сотовый, виновато смотрит на меня. «Я не знал, что ты приедешь. У меня, правда, плотный график». Бросает взгляд на часы. «Через 20 минут я должен быть в аэропорту». «Уверена, до машины мы сможем дойти сами». «Тогда увидимся в следующую субботу?» Мне хочется ответить «Не знаю». «Лучше сначала согласую это со своей девушкой». «Кстати, она только что звонила. Может, спросим у нее?» Но я молчу и просто киваю. Потому что независимо от того, есть у него девушка или нет... Мне хочется увидеть его в субботу. Очевидно, забыть его будет сложнее, чем я надеялась. И я ненавижу себя за то, что так слаба.